Глава 8. Ваша милость, Ириандур Зирен был в ярости. Я прошу вас незамедлительно выступить в Мирлхассе. Вы считаете, что жизнь вашего сына важнее, чем благополучие сотен братьев Фордина? Тем более я полагаю, что скорее всего его уже убили. Вряд ли демоны добрались до малой печати раньше, чем до Неву. Он прекрасно представляет её ценность, прежде всего для себя. И если печать деактивирована, то ваш сын пал. Он жив. Я чувствую это. Допустим, примирительно кивнул патриарх. Но если это так, значит, его захватили в плен демоны. Вы понимаете, что это значит? Да, ваша милость, хмуро кивнул Ириан. Однако для меня даже погребение моего сына в родовом склепе дорогого стоит. Ириан, спокойно, но твёрдо сказал патриарх. Я не могу ради отцовских чувств рисковать. Кроме того, это был твой выбор. Спустя сутки Кириан. Нет, я не пущу тебя. Это не обсуждается. Он умер, ты понимаешь? Нет? Ты только сам сгинешь и людей своих положишь. Тем более тебе отказал патриарх. Ты собираешься его ослушаться? Патриарх запретил мне брать армию, но не ходить самому. Все идущие со мной добровольцы. Какие ещё добровольцы? Где ты их тут видел? удивилась жена. Тут только родственники наши и тех несчастных, что погибли в той дурной авантюре. Я иду за сыном, жёстко и холодно произнёс Ириан. Через несколько часов. "Ваша милость", кивнул милорд Бриан, входя в кабинет патриарха. "Вызывали?" Ириан не утих. "Нет, собирает добровольцев". "Отлично", хмыкнул патриарх. "Если там ловушка, то он сложит голову вместе с братьями. Орден от этого только проиграет". Нужно запретить ему идти в Мерлхасси. Запретить ему идти в Мерлхасси. Вы полагаете, усмехнулся патриарх. А я думаю, что нам нужно не заметить этой выходки и подождать, пока всё закончится. Если дурзверин сможет разбить демонов, то по возвращении мы его и тех, кто пойдёт с ним, накажем как ослушников. Весь его род, ибо кто-то пошёл, а кто-то не удержал. В случае гибели это сделают сами демоны. Мы лишь додим несколько подзатыльников и кое-кое какое имущество конфискуем. Хм. Вот именно. Ириану мудрился не только выставить орден продажными свиньями в глазах демонов, но и создал нам совершенно ненужные проблемы. Прямо его наказать я не могу, ведь формально он убивал демонов, но и спустить такую выходку непозволительная роскошь. Это слишком щедро, да и пройдёт ненужные слухи. Полагаю, община ратордоу удовлетворится известием о том, что орден наказал род Дурзерин за слушание. Он достаточно умен для того, чтобы понять скрытый смысл, как и другие главы родов Вулкана. Может быть, постараемся ограничить численность участников похода? Лишние трупы всё-таки нам не нужны. Не стоит. Пусть всё идёт как идёт. Дурзерин собрал вокруг себя определённый круг влияния. Чем сильнее он ослабнет, тем лучше. Нам нужно, чтобы все в ордене хорошо уснели. Подрабатывать наёмником демонов опасно для жизни. Вы поняли меня, ми лорд? Да, ваша милость, кивнул Бrian. Нам послать своих людей присмотреть за ситуацией. Конечно, самых опытных разведчиков. Запретём вмешиваться в любом случае. Нам нужно знать, что там произошло.